Больше Всеволод не приезжал, но душа успокоилась. Рита была уверена, что он в курсе всех ее дел, и все на самом деле идет хорошо. Она часто вспоминала, лежа в неподвижной позе, как, выходя из палаты, он махнул ей рукой. «Ладно, пока. Давай, выздоравливай». Его простая фраза с довольной улыбкой все сказала сама за себя. Теперь все стало на свои места. Гений был доволен результатом, и восстановление уже было делом времени. А вот его помощник и коллега Кирилл приходил, всегда очень спокойный и собранный. При его появлении сразу исчезал весь персонал, так часто посещающий Риту. И, как она понимала, за дверью всегда находилась охрана. Сколько бы времени не присутствовал помощник все Всеволода возле ее кровати, дверь оставалась закрытой. «Уж что-что, а в конторе гения всегда был порядок», уже отчетливо размышляла девушка. Посетителей становилось все больше – Она уже не только слышала тихие и расплывающиеся голоса персонала и странных ночных посетителей, пытающихся поглазить на обсуждаемый персонаж, но и могла их отчетливо рассмотреть. Интерес к ней не прекращался. Все та же недовольная и, самое главное, Елена Ивановна стандартно заходила и произносила своим неприятным голосом одну и ту же фразу. «Это когда-нибудь закончится?» Потом тяжело и недовольно вздыхала, поглядывая на лежащую в одной позе Риту. В разговоре с подчиненными она называла ее «Оно». «Откуда оно взялось на мою голову?» Седой Сергей Константинович также стоял у окна, но теперь гораздо реже. Они теперь сталкивались с взглядом, и тот, и словно виновато отводил глаза. Сейчас он с ней не беседовал, как раньше, обращаясь ласково и ободряюще. Персонал также прибегал поглазеть на нее. Рита понимала, что вызывает огромное любопытство и смотрела на прибывших и разглядывающих ее людей в белых халатах. Сейчас она постоянно лежала туго связанная в виде кокона бабочки. Еще и голова была привязана широкими бинтами куда-то через подушку к кровати. Все тело постоянно сотрясало то мелкая, то крупная дрожь. Когда простыни и бинты снимали для очередных медицинских процедур, Зрелище становилось такое же страшное, как и тогда. Руки и ноги ходили ходуном, все туловище сотрясали конвульсии. Боли при этом не было. Тело также ничего не чувствовало. Рита уже перестала обращать внимание на странных посетителей и сама теперь рассматривала их в ответ. Ее существование в завязанном состоянии разбавлялось глазеющими на нее работниками больницы. Однажды в ее палату зашли две девушки в белых халатах. Они уже неоднократно тут были и каждый раз ее обсуждали вслух. Одна из девушек с нескрываемым любопытством рассматривала ее и тут натолкнулась на встречный взгляд. «Ты видела? Ты видела, как она смотрит? Как будто видит все, как будто все понимает». «Ага, аж страшно. Прямо в глаза смотрит. Ужас! Сколько она так лежать будет? Сколько уже лежит?» — Да давно уже. Держат ее здесь непонятно зачем. У нее там уже внутри вообще ничего живого не осталось. Богатенькие родители устроили доченьке полный пансион. Комиссия, профессора, уход. Издеваются только над ней. — А ты слышала, говорят, у нее показатели восстанавливаются? — Да чушь это все. — Да не, Сергей Константинович говорил, я слышала сама. — Да ерунда. — Да чего ерунда? «Смотри, она сейчас совсем не такая, как тогда, помнишь?» Потом девушки называли еще какие-то труднопроизносимые медицинские термины и обсуждали Риту на своем профессиональном языке, споря друг с другом. Вдруг дверь распахнулась, и Рита увидела помощника Всеволода – Кирилла. «А вы кто?» – вдруг строго поинтересовался он у девушек каменным стальным голосом. А «Мы... «Мы из отделения. Здесь что делаете?» «Мы зашли...» «Фамилии как ваши?» – так строго спросил этот Кирилл, что Рита увидела, как испуганно съежились девушки и пододвинулись друг к другу. «Мы уже уходим», – они бочком двинулись к выходу. «Фамилии как ваши?» – продолжал сурово интересоваться помощник. Девушки что-то пробурчали и уже почти достигли входной двери. «Позовите ко мне Елену Ивановну», – кому-то за дверь строго сказал Кирилл. С того самого дня незнакомые многочисленные посетители исчезли из ее палаты, как будто их никогда там и не было. Ее новая мама тоже часто приходила и постоянно что-то пыталась вручить. То пушистых зайчиков, то большую книгу, то альбом с красками. Всегда выглядела очень эффектно и ухоженно. Громко строила весь персонал и быстро уезжала. Однажды она сказала «Анечка, а завтра мы с папой вместе придем». Он так соскучился, так соскучился. Рита сразу подумала о том, почему до сих пор тот не пришел проведать дочь. Но про новых родственников она ничего не знала. И поэтому, как ответить себе самой на такой вопрос, не представляла возможным. На следующий день обещанные родственники пришли. Мужчина зашел с бледным лицом и ввалившимися внутрь щеками. Худой, изможденный и усталый. Рита совсем не так представляла себе отца этой девушки Ани и мужа этой роскошной эффектной женщины. Некрасивый, высокий, с длинными руками и затравленным взглядом. «Почему он такой?» Только подумала Рита, как столкнулась с взглядом с мужчиной. Тот побледнел еще больше. «Рома, ну чего ты встал в дверях? Анечка так ждала тебя, пойди, поздоровайся». Мужчина не двигался, остановился в дверях, как вкопанный, и оттуда застывшим взглядом смотрел на лежащую девушку. «Почему он не подходит? Может, это отчим?» продолжала гадать Рита. «Рома!» Ее нынешняя мама подошла, что-то ему пробурчала, но Рита не смогла разобрать слов. Тот так и стоял, немигающим взглядом, смотря на дочь. Что-то в этом странном взгляде было такое, чего Рита никак не могла прочитать. Смесь ужаса, удивления, отвращения и боли. «Рома, подойди к дочери!» «Рома!» Рита слушала семейные препирательства и ничего не понимала. Однажды ее вывезли во двор больницы. Рита думала, что ее вывели на прогулку, но потом уже узнала, что в соседнем корпусе необходимо было пройти обследование в сложном устройстве. Вокруг сразу собралась толпа зевак. Она только и слышала удивленные обрывки фраз. «Это та?» «Гляньте, что с ней!» «Это же ее мама на телевидении работает. Это ее дочь?» «Ой, какая страшная! Смотри, смотри, что с ней такое?» Впрочем, она все это уже слышала. Ее запихнули в огромный аппарат, потом вернули обратно в палату. И через некоторое время вокруг нее собралась куча людей в белых халатах. Они вертели в руках какие-то бумаги и удивленно посматривали на лежащую девушку. «Да когда же это закончится?» Опять повторила Елена Петровна. «Откуда оно взялось на мою голову?» «Коллеги, да это же чудо!» Сказал взрослый мужчина, похожий на сказочного персонажа, с носом картошкой и маленькими глазками. «Давайте без чудес, господа!» басил высокий мужчина с усами. Но «Ну не может такого быть! Ну не может!» Театрально вознеся к небу руки, нараспев произнес еще один мужчина с белесыми бровями. «Посмотрите сюда! А это?» Впрочем, это тоже она уже слышала. Рита равнодушно поглядывала в их сторону, слушала их удивленные реплики вперемешку с красивыми, длинными и непонятными терминами и думала о своем. «Вы еще не знаете, что он умеет», про себя усмехалась Рита. Когда в палате пустовала, она пыталась справиться с новым телом. Все сейчас было по-другому, не так, как тогда. Тогда было проще. Она пыталась говорить. Каждый звук, который слышался опять же будто из угла палаты, приближал ее к дочери. Неужели у меня когда-нибудь получится ее увидеть? Неужели такое возможно? Была цель, простая и понятная, которая сметала на своем пути все сомнения и переживания. Мечта увидеть дочь перекрывала собой все. Рита ждала приезда гения. Он должен увидеть, что я готова. что я сильная, что я та самая девушка, ищущая коробочку. Только тогда он сможет мне помочь». То, что он про нее не забыл, Рита была уверена. Кирилл также регулярно появлялся в палате, а вместе с ним и его мониторчики с проводами и бумагами. Сам он практически не общался с ней и только иногда задавал простые вопросы о самочувствии и просил моргнуть при положительном ответе. Про самочувствие вопросы были односложные. В основном, чувствует ли она хоть что-нибудь. Рита смотрела на него немигающим взглядом, показывая, что улучшений нет. На самом деле улучшения были. Почему она не сообщала о них помощнику Всеволода, она до конца не знала. Она просто не задавалась этим вопросом. Но на самом деле Рита просто пыталась доказать самой себе, что что-то может. А ты ищи, если что, ищи коробочку с проводами, и я тебе подсуну ее, как тогда, как бонус, вспоминала она слова гения. И она искала, искала ту самую коробочку только в этот раз в своей собственной голове и новом теле. Когда никого вокруг не было, Рита пыталась говорить. Звук шел откуда, да и только невнятное мычание и та же пара букв. «Так не пойдет», — говорила она себе и опять мычала. Потом снова пыталась, снова и снова, и дело потихоньку пошло. Однажды ночью при очередном ее уроке речи Рита вдруг увидела, как открылась дверь, и в палату заглянула женщина в белом халате. «Кто здесь?» – громко спросила она. «Сказали же не ходить сюда!» И сразу замолчала, поглядывая по сторонам. В палате ночью не выключали полностью свет. Оборудование тоже мигало лампочками и индикаторами. И помещение хорошо просматривалось. «Почудилась, что ли?» Женщина заглянула в угол палаты и вышла. Рита обрадовалась. «Неужели это я так тут расшумелась, что меня даже услышали?» Она продолжила свои занятия по разговорной речи, и через некоторое время дверь опять отворилась. Та же женщина опять обвела взглядом пространство вокруг и вышла. «Ксюша, Ксюша, мама очень хочет тебя увидеть. Очень хочет!» Тело также продолжало пребывать в своем безжизненном постоянстве и также круглосуточно лежала привязанная к кровати. Однажды новая мама опять пришла не одна. Тот самый мужчина, предполагаемый отец Анечки, был с ней. Теперь он повел себя по-другому. Сразу зайдя в палату, он молча прошел к больничной койке и встал рядом. Спокойный, невозмутимый вид. Они опять встретились взглядом. Мужчина несколько секунд не отводил от нее глаз, потом повернулся и резко вышел из палаты. Рита недоуменно смотрела ему вслед. «Анечка! Анечка!» Новая мама засуетилась. «Папа, папа, он так переживал, он такой, ты же знаешь, как он тебя любит. Он просто не верит, он так тогда переживал папа очень, с ума сошел, сошел с ума». Больше нового папу Рита в палате не видела. Уроки разговорной речи продолжались. Упорно и уверенно она пыталась говорить. Сначала добавились новые буквы, потом она услышала свое мычание чуть ближе, чем раньше». Потом услышала неизвестный, произнесенный ею звук, потом еще один. А однажды она увидела, как левая рука перестала дергаться под простыней. Эти бесконечные движения стали уже давно такими привычными, что Рита сначала не поняла, что же изменилось у нее перед глазами. «Левая рука. Именно она тогда осталась целой. Да, левая. Я лежала на боку. Левая». Голова была зафиксирована бинтами, но девушка видела, что с этой стороны перестала дергаться одеяло. Ничего себе, что-то все-таки меняется. Через несколько дней поздней ночью Рита увидела, что перед глазами перестала мельтешить. Она уже так давно привыкла к постоянной тряске ее нового тела. Ощущений в туловище не было, но смотреть это очень мешало. Изображение постоянно прыгало туда-сюда, и вдруг оно остановилось. Голова перестала трястись. Через несколько дней она услышала, как пеленавшая ее крупная медсестра пробубнила себе под нос. «Сегодня получше с ней!» Рита облегченно закрыла глаза. Постепенно ее новое тело перестало так судорожно и сильно дергаться. Сама она стала видеть еще лучше, а еще почти произносила целые слова. Ей казалось, что если она заговорит, все поймут, что же она хочет сказать. С нетерпением она ожидала появления Всеволода. И он появился. «Касьянова, говорят...» Мимоходом произнес мужчина и сразу обратился к помощнику, который опять был вместе с ним. «Кирилл, дай мне последние данные». Рита хотела поприветствовать Гения и сказать заранее припасенную заготовку из важных слов. Но тот повернулся и спросил. «Касьянова, а что это ты? Не здрасте, не до свидания». Я ожидал услышать приветствие. «М-м-м-м-му-о», му о попыталась сказать девушка приготовленную речь. «Знаем, знаем, болтаешь потихоньку». Рита замолчала, глядя на мужчину. «Ну, хочешь, я сделаю удивленное лицо», — Всеволод засмеялся своим обычным странным смехом. «Все знаю», — он кивнул на прибор. «Речевая активность давно зафиксирована. Молодец, Касьянова». «Так, где мой презент?» Он пошарил по карманам. Рита, как завороженная, не отрывала от мужчины взгляда. Всеволод развернул телефон. «Кирилл, иди подержи, я пока данные посмотрю». Помощник подошел, бережно взял телефон в руки и развернул экран в сторону Риты. Маленькая светловолосая Ксюша на видеоролике гуляла с мамой в парке рядом с домом. Красивые мягкие башмачки, коротенькая курточка и серьезный задумчивый взгляд. Девушка на видео уверенно шагала с важным сосредоточенным видом и очень смешно переспрашивала у бабушки, как зовут собачку, показывая маленьким пальчиком на крупного щенка и поглядывая в камеру. «Ксюшенька, какая большая! Как смешно говорит! А мама? Мама хорошо выглядит, счастливая!» Стало тепло. Счастье разлилось такими огромными волнами, что казалось, они заполнили даже ее новое непослушное тело. «Рита, пока здесь еще побудешь. Очень медленно, все очень. Но ты молодец!» Всеволод подмигнул. «Шпа-ши-о!» Рита со всей силы пыталась поблагодарить гения. Она старалась громко и уверенно произнести слово «спасибо» и даже отчетливо услышала собственную речь. «Пожалуйста!» Всеволод театрально поклонился. Для простого человека, вырванного из своих обычных будней, Такое вот многодневное лежание явилось бы, наверное, страшной мукой, но только не для человека, которому подарили вторую жизнь. Жизнь, в которой впереди виднелось много всего, но рассмотреть все подаренные шансы можно было только со временем. А пока существовала цель, которая делала круглосуточное лежание важным составляющим будущего счастья. Счастье увидеть своего ребенка. Мы не можем ее выписать. Что вы с ней будете делать дома? Ей нужен специализированный уход, постоянное наблюдение, анализы. Она не ходит, вы поймите. Мы все обустроим лучше, чем ваши вашей больницы. больнице. Анечке пора домой. Скоро уже новый учебный год. Она и так здесь у вас столько времени провалялась. А дома сразу пойдет на поправку. Да, Анечка? Вы о чем сейчас говорите? Какая учеба, она еще даже... «Пусть едут домой. Выписывайте. Под расписку». Неприятный голос Елены Петровны подытожил припирание сторон. «Слышали? Выписывают ее». «Ага. Они уже с нашими договорились. Все на подработку согласны. Желающих хоть отбавляй. Знаешь, сколько платят?» «Знаю. Ей же постоянный уход нужен. Даже скучно без нее будет. Такой цирк бесплатно». «Да. Год назад умерла, а теперь домой едет». Чтобы мог подумать. «Чудо! Просто чудо! Вот ведь как в жизни бывает!» Рита уже хорошо соображала к тому времени, когда ее собирались выселить. Буквально накануне пришел Кирилл со своим оборудованием, и она на своем языке попыталась ему сказать, что ее решили выписать. Они уже давно понемногу общались, и он понимал ее с полуслова, вернее, с полузвука. «Все под контролем, все знаем. Вот телефоны, я положу тебе в документы». В твой телефон номера забил и свой все Всеволода Юрьевича. Мы на связи. Звони нам. Перевозить тебя пока нельзя. Будешь у них. Что делать, знаешь. Рита кивнула. Большой белый дом. Пафосный. Особняк, кричащий о роскоши внутри и статусе хозяев. Сразу именно эти слова пришли на ум Рити, когда ее привезли. То ли дворец, то ли замок, то ли усадьба для съемок фильма. Куча смешанных стилей, цветов и антуража перемешались, как попало. А леповато и дорого. Очень дорого. Она сразу увидела мужчину. Своего якобы отца. Он стоял на крыльце, поджав губы, и настороженно и серьезно смотрел, как Риту в каталке вывозят в дом. Внизу пока будешь жить, Анечка. Так, твоя комната теперь здесь? Глянь, как обустроили. Наконец ты дома. Дома стены помогают. Все равно ничего там они не могут, эти врачи. Лежишь там, а тут сразу пойдешь на поправку. Новая эффектная красавица-мама показывала дочери апартаменты. Тебя тут ждали. Может, и правда выздоровление Анечки пойдет быстрее. Рита надеялась на прогресс восстановления. Ей выделили две комнаты на первом этаже. С удобной, купленной специально больничной сложной кроватью. Наняли заблаговременно сиделок с медицинским образованием для ухода, но на этом все началось и закончилось. Рита с удивлением замечала, что так часто ее провидывающая пекунша перестала даже заходить в ее комнату. Рита оставалась в своей новой палате на первом этаже шикарного особняка в таком одиночестве, что больница ей показалась шумным пионерским лагерем. Она теперь вообще никого не видела и не слышала, кроме круглосуточно дежурящих и представленных к ней помощниц. Сначала при смене обстановки она увидела многочисленные улучшения в своем новом теле. Оно, будто увидела, что попала домой и действительно стало выздоравливать. Почти сразу исчезли круглосуточные нескончаемые хаотичные конвульсии. Стало легче произносить звуки. Она уже многое ощущала и перестала кружиться голова. Даже слушались пальцы на левой руке. Они становились подвижнее с каждым днем. Рите уже казалось, что она сама сможет пользоваться телефоном. И однажды она попросила подать ей его. Он лежал с документами на полке. Рита была уверена, что уже очень понятно изъясняется. И сама отчетливо услышала сказанное собой «дайте телефон». Но медсестра лениво глянула на нее и даже не попыталась понять, что же она хочет. Рита отчаянно повторяла одну и ту же фразу и глазами показывала на лежащий мобильник. Но очередная сиделка, девушка лет 25, казалось, совершенно ее не понимала. На следующий день дежурная медсестра сменилась и повторилось все то же самое. На ее простую просьбу ответов не было, словно ее вдруг перестали понимать окончательно. Рита громко издавала звуки и сама слышала, как отчетливо говорит слово «телефон». но те почему-то отворачивались и продолжали смотреть в собственные мобильники. Обычно дежурившие медсестры сидели в соседней комнате и подходили к ней исключительно для необходимых процедур. Еще казалось очень странным то, что ее положили спиной к окну, и Рита только видела перед собой кусочек стены с дверью в соседнюю комнату. Она опять попыталась показать взглядом на окно, прося, чтобы ее кровать повернули наоборот, Но обратная связь, похоже, была полностью нарушена. Ее не понимали. Однообразное неподвижное лежание продолжилось. Если бы у Риты не было собственной цели и огромного желания выздороветь в той комнате на заботливо приобретенной комфортной кровати, она сошла бы с ума. Одиночество, недовольные скорбные лица сиделок и кусок стены перед собой. Еще однообразие разбавлялось шумом за окном и очередными спорами новой родственницы. Тут это было привычным. Крита всегда слышала прибытие хозяйки примерно в одно и то же время. Та сразу начинала выяснять отношения со всеми подряд. То обсуждались не вовремя приобретенные продукты, то некачественная уборка, то еще какие-то мелочи, из которых выдувались все новые пререкания и споры. Не обсуждалась только одна тема. лежащая в соседней комнате дочь. О ней вроде как и не вспоминали. Рита продолжала разговаривать, произнося с каждым днем все больше слов и предложений. Она уже различала, как уверенно звучит каждое слово, и радовалась, что сможет что-то объяснить своим новым сиделкам. И однажды у нее получилось сказать очень отчетливо «Дайте мне телефон». Она произнесла эту фразу очень понятно, Единственное, будто исчезало из слова буква «И». Сиделка сделала вид, что ничего не слышит. Рита еще раз повторила фразу. Получилось еще отчетливее, теперь уже все буквы стали на места. Медсестра явно слышала и понимала фразу, но продолжала делать вид, что совершенно глухая. «Телефон! Телефон! Телефон!» Мимикой, глазами и рукой, которая теперь замечательно слушалась. Рита показывала на нишу в стене с лежащими там личными вещами. Неужели не понимает? Она еще раз повторила несколько раз простое слово, но Сиделка поправила постель и вышла из комнаты. Телефон одиноко лежал поверх документов. Те возвышались пухлыми пачками с белыми листами, со всевозможными данными и анализами. Руки и пальцы хорошо двигались. И Рита надеялась, что у нее получится самой выйти в интернет, посмотреть на дочь. и набрать сообщение Всеволоду Юрьевичу. На следующий день телефон с полки исчез. Ого! Внутри неприятно растеклось волнение. А что бы это значило? Смотрела Рита на одиноко лежащий ворох документов. Снова дежурившая медсестрой, она снова повторила заветное слово, но та тоже сделала вид, что ничего не понимает. Рита еще несколько раз произнесла свою просьбу, чередуя ее еще различными понятными словами. Но сиделка, недовольно глянув в сторону входной двери, чуть слышно сказала «Нельзя тебе, не разрешают». «Что не разрешают? Телефон? Почему?» Вопрос слетел с языка, громко и отчетливо прозвучал в комнате. Девушка пожала плечами и вышла. «Что тут вообще происходит?» И почему не заходит новая родня? Они же так хотели видеть дочь дома. В больнице возле нее постоянно находились врачи. Ее пытались поднимать, ей был назначен массаж. Возле нее постоянно кто-то крутился. А теперь... Зачем они ее забрали из больницы? Здесь такого ухода нет, крутилась в голове. А то, что новому туловищу нужен был особый уход, Рита не сомневалась. Восстановление проходило крайне медленно. Деньги. Палата с таким оборудованием и уход за лежачей больной, возможно, закончились деньги. Но эта версия ей самой показалась маловероятной. Семья явно не экономила. Еще заезжая сюда, Рита не увидела практически никого, только дежурные санитары завезли ее в комнату и удобно расположили. Теперь же она постоянно слышала голоса людей в доме и за окном. Походило, что в особняке находилось огромное количество прислуги или родственников, а может быть и гостей, но это были только постоянно спорящие между собой голоса, а самих людей Рита не видела. Теперь она абсолютно никого не наблюдала, кроме дежуривших медсестер. Она неподвижно лежала, одинокая и никому не нужная в этом доме. Состояние стало стремительно ухудшаться. Рита с трудом произносила звуки, тело опять будто занемело и не слушалось. Глаза, теперь видевшие только маленький проем двери, уставали, не хватало света. Почему к ней никто не заходит? Рита пыталась показать дежурившим медсестрам, что хочет подняться. Опять произносила вроде понятные слова, но те стандартно подходили выполнить ее просьбу с недовольным видом, быстро приподнимали ее, подкладывая нечто похожее на большие подушки и опять уходили в свою комнату. Все Всеволод рано или поздно появится. Что я ему скажу? Что он скажет, когда увидит меня такую? Все, что Рита могла сделать в этой ситуации, это только пытаться шевелить телом. Но теперь от постоянного нахождения в одной и той же позе, как было в самом начале, оно перестало слушаться. Девушке казалось, что оно невыносимо ноет. «Я что-то должна делать, что-то надо делать». Рита пыталась также произносить слова, и однажды, чуть повысив голос, с огромной радостью уже отчетливо услышала длинную фразу. Потом вдруг увидела суету в соседней комнате. Ей показалось, что туда зашла та самая новая эффектная мама, и через несколько минут к ней подошла сиделка. «Не шуми, ругаются. Ты поняла?» Сурово посмотрела дежурившая медсестра. Рита удивленно смотрела и не могла понять, чем она мешает. «А не что тут вообще? Как такое может быть? Мешает собственная выжившая дочь?» Но говорить было необходимо, да и все владу надо было представить хоть что-то доказывающее, что она не теряла время даром. «Да идите вы все!» Рита продолжила уроки своей разговорной речи. Звуки сейчас получались звонкие и громкие, и хотелось закрепить результат. Она уже могла проговорить многие фразы, включая имя Гения: Поприветствую его, назову по имени отчеству. Это казалось ей проявлением уважения и благодарности к мужчине, давшим ей вторую жизнь и надежду увидеть дочь. «Всеволод, всеволод постоянно громко произносила Рита. Вместо этого длинного и редкого имени получалось отчетливое сева- сева, Так как-то по-небратски получается. Ну лучше как-то так, чем никак. — Да что ты шумишь? Тебе же сказали. Тихо! Опять подошла к ней медсестра и грозно посмотрела. — Психбольница. Нет, тюрьма. Тюрьма. А если бы на самом деле их дочь выжила, неужели они бы так к ней отнеслись? — Ладно, я чужой человек, но они же об этом не знают, — рассуждала Рита. Она опять стала произносить слова. Через несколько минут недовольная медсестра опять зашла. Не глядя, прошла мимо и закрыла окно. Потом прикрыла плотно дверь между двумя комнатами. Рита посмотрела на стол. Там стояла медицинская емкость с водой, смешанная со специальным раствором и витаминами. Она знала, что ее поили по определенным часам через специальную трубочку. Жажды она сама не ощущала, но уже давно привыкла, что к вечеру емкость становилась пустой, и тогда ее опять исправно заполняли. Сергей Константинович очень строго в больнице следил за этим. Рита покосилась. Сейчас уже вечерело, а ее ни разу не попоили. «В тюрьме я слышала, кормят», – грустно подумала она. Через некоторое время медсестра подошла для привычных гигиенических процедур, и Рита отчетливо произнесла, «Воды! Воды!» Она прекрасно понимала, что этот раствор был для нее жизненно необходим. Сиделка сделала вид, что ничего не услышала и отправилась в соседнюю комнату. Наступила ночь, следующий день, а ее так и не попоили. И только к вечеру, когда пришла другая сиделка, на ее просьбу откликнулись. Постоянно стала кружиться голова. Через несколько дней Рита услышала шум, непонятную возню где-то близко, И в комнату наконец зашел тот самый лечащий ее врач Сергей Константинович и новая мама. Рита первый раз увидела ее так близко после приезда. Она не была уверена в теплых чувствах лечащего врача, но то, что он потратил на нее огромное количество времени и сил она не сомневалась. Тот вошел и просто обомлел от представшей картины. Рита рассматривала его изумленное и недовольное лицо. Посетители сразу вышли. и девушка заметила, что новая мать даже не взглянула на лежащую в комнате дочь. Через время, приехавшая с доктором медсестра, взяла у нее необходимые анализы и что-то заполнила в бумагах. А потом они уехали. Рите показалось, что она слышала, как ругались и спорили ее новые родственники с лечащим врачом, но слова она не разобрала. После отъезда медперсонал Риту стали регулярно поить, а в остальном абсолютно ничего не изменилось. Душная комната с закрытым окном, ее огромная кровать в темном углу и одиночество.